23 апреля, 5 мая 1801 года. Раннее утро. Побережье Балтийского моря, неподалеку от деревни Мариенталь. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. «Николай Михайлович!» — свистящим шепотом спросил меня Багратион. «Что вам сообщила ваша металлическая птица?» Петр Иванович уже привык к тому, что мы время от времени на окраине Ревеля запускали беспилотник, чтобы с его помощью обозреть побережье и прилегающий к нему участок моря. Багратиону нравилось разглядывать на мониторе местность и снующих внизу людишек. Вчера вечером, когда уже стало окончательно ясно, что сражение не избежать, Он привел к деревне Мариенталь батальон егерей, чтобы служивые имели возможность загодя осмотреть местность, на которой им завтра придется биться с британцами. Ну а мы приехали на двух тиграх, расположив их на некотором расстоянии от песчаного пляжа, на который, скорее всего, британцы и будут высаживать десант. Два снайпера с дальнобойными крупнокалиберными винтовками нашли неплохую огневую позицию. С нее... Хорошо просматривался пляж, а расстояние вполне позволяло поражать любую цель на побережье. С «Тигров» сняли два печенега. Пулеметы расположили на флангах, чтобы в нужный момент расстрелять кинжальным огнем британских морпехов. Но это лишь в том случае, если натиск красномундирников не сдержат конные артиллеристы, которые должны встретить наступающего противника с залпами картечи. Пётр Иванович!» Я еще раз напомнил Багратиону, внимательно разглядывавшему в ПНВ будущее поле боя. «Не забудьте, наша задача — не просто отразить вражеский десант, а полностью его уничтожить. А если его остатки пожелают сложить оружие, пленить, надо сделать так, чтобы ни один британец не вернулся назад в свою старую добрую Англию. Поражение эскадры адмирала Нельсона должно быть полным». «Я все помню». «Николай Михайлович», — кивнул Багратион, — «господам офицерам и рядовым разъяснено, что бой следует вести скорее оборонительно, чем наступательно. Нам же выгоднее, если англичане будут находиться на берегу перед нами, ведь тогда их корабли не смогут в полной мере оказать им поддержку своей артиллерии, опасаясь задеть своих». «Все правильно, Петр Иванович. Мы дадим им высадить всех своих десантников, после чего займемся планомерным истреблением неприятеля». К тому же многое будет зависеть от того, как успешно наши моряки отразят нападение эскадры адмирала Нельсона. Ведь мы всегда сможем связаться с помощью рации с нашим штабом. А вот британцы будут лишены такой возможности». Потом мы уже в темноте прогулялись вдоль побережья. Беспилотник обнаружил приближение к нам скопища разнокалиберных судов под британскими военно-морскими и торговыми флагами. Здесь было два фрегата, несколько шлюпов и бригов. Более десятка парусных кораблей наши моряки пренебрежительно назвали купцами. Скорее всего, это были захваченные британцами призы. Трюмы их освободили от товаров, а экипажи принудили следовать вместе с эскадрой адмирала Нельсона. Они могли быть загружены боеприпасами, военным снаряжением или нести на своем борту британских морских пехотинцев. По мнению Фёдора Фёдоровича Ушакова, этот отряд мог приблизиться к месту высадки десанта лишь затемно, и вряд ли англичане рискнут начать десантную операцию ночью. В темноте можно запросто посадить на мели или камни основные высадочные средства того времени – баркасы и вельботы. Да и кораблям было бы опасно маневрировать вдоль кромки берега. «Это хорошо». «У нас есть целая ночь для того, чтобы подготовиться к встрече незваных гостей. А утром...» Светать начало где-то около четырех часов утра. Мы всю ночь, спавшие в полглаза, встрепенулись, услышав со стороны моря какой-то шум, стук и плеск весел. «Ага, вот и наши британцы наконец пожаловали. Генерал Багратион, который, как и я, провел бессонную ночь, находился на своем командном пункте. Он спокойным чуть глуховатым голосом отдавал команды офицерам егерского батальона. Те бодро козыряли ему и спешили к подчиненным. «Вот, Николай Михайлович, сейчас все и начнется!» Блеснув белоснежными зубами, произнес князь. «Посмотрим, какие они в бою, эти самые британцы!» «Петр Иванович», — ответил я, — «вы не забыли предупредить ваших егерей, чтобы они поначалу не трогали британских офицеров?» «Потом сколько угодно. А пока не стоит. Если мы сразу выбьем всех командиров морских пехотинцев, то солдаты могут запаниковать и броситься к шлюпкам, чтобы вернуться на свои корабли. Мы же должны дать им возможность высадить все свои силы». «Да, Николай Михайлович, я предупредил господ офицеров, а те должны были довести сказанное мною до солдат. Хотя...» Тут Багратион посмотрел на предрассветный туман и покачал головой. «В такую темень можно запросто перепутать офицера и солдата». «Ладно, Петр Иванович, я пойду к своим людям, а вы здесь командуйте. Я оставлю с вами одного своего подчиненного. Он и связь будет поддерживать по рации, и помощь окажет, если что». «Ну, с Богом». Мы обнялись с князем по старому русскому обычаю. Ведь бой есть бой — и шальная пуля может найти тебя в любом месте. А мне не хотелось отправиться на тот свет, так и не досмотрев этот захватывающий исторический боевик. 23 апреля, 5 мая 1801 года. Раннее утро. Побережье Балтийского моря. Береговая батарея «Штерн-Шанс» на острове Большой Карлос. Капитан-лейтенант Крузенштерн Иван Федорович. Неприятель всё же решился атаковать Ревель. Когда вчера вечером майор Никитин сообщил мне о гибели адмирала Нельсона, я, сказать по правде, решил было, что флот британский откажется от намерения напасть на нас и отправиться во Свояси. Но, с другой стороны, английские моряки всегда славились отвагой и упрямством, и потому смерть такого прославленного флотоводца, как сэр Горацио, могла их только раззадорить. Видимо, так оно и случилось. В предрассветной мгле я увидел паруса и мачты английских кораблей, медленно двигавшихся в сторону Ревельской гавани. Впереди многопушечных кораблей шли шлюпки с офицерами, которые тщательно промеряли фарватер. Что ж, подобное решение вполне здравое. На подходах к гавани немало мели и подводных скал. В условиях плохой видимости и без помощи лоцманов глубоко сидящие британские корабли подвергали себя серьезной опасности. Батарея на острове Большой Карлос была отремонтирована совсем недавно. Ранее здесь были укрепления, но потом, из-за отсутствия ухода и, скажем честно, из-за разворовывания денег подрядчиками, она со временем разрушилась. Спасибо императору нашему Павлу Петровичу, который четыре года назад нашел деньги и сумел заставить местное начальство заняться ремонтом укреплений. Правда, удалось сделать далеко не все, но орудия на батарее штерн были готовы к бою, а подступы к ней обнесены несколькими рядами корьев. Я прекрасно сознавал, что канониры, какими бы хорошими они ни были, вряд ли сумеют остановить вражеский флот. Все-таки 10-74-пушечных кораблей — сила немалая, и это не считая фрегатов, бригов и вспомогательных кораблей с десантом на борту. Но потери, как я надеялся, мы неприятелю нанесем. А ведь помимо нас, британцам придется сразиться с батареями «Двойная», «Кессель», «Вест» и «Ост». Это не считая пушек нашей эскадры, приготовившейся встретить на ревельском рейде те английские корабли, которые прорвутся через огонь береговых батарей. Командует всеми нашими морскими силами адмирал Ушаков. А он опытный и умный флотоводец. Так что мы примем наших друзей-британцев, которым, как мы видим, очень понравилось без объявления войны нападать на чужие города и убивать безоружных обывателей, как говорится, «with open arms». Примечание с распростертыми объятиями. Английский конец примечания. Я приложил к уху устройство, которое мой друг майор Никитин — называл рацией, и которым он научил меня пользоваться. Именно с помощью этой самой рации я получу приказ адмирала Ушакова открыть огонь по неприятелю. Но пока она молчала. На всякий случай я еще раз обошел батарею и переговорил с канонирами, стоявшими с дымящимися фитилями в руках рядом с коронадами. Они ждали команду, чтобы поднести их к «Затравкам орудий», Мне показалось, что некоторые матросы шепчут молитвы, прося Господа нашего и всех святых спасти и сохранить их. Но ни у кого на лице я не увидел испуга. Все морские служители были готовы до конца исполнить свой долг и пролить кровь за Отечество. — Звезда, я первый, ответьте мне, прием! — услышал я из рации голос майора Никитина. — Звезда на приеме? — отозвался я. «Открывайте огонь по четвертому по счету британскому кораблю, когда он пройдет мимо вас. Старайтесь сбить мачты и повредить руль. Как поняли меня? Прием!» «Вас понял. Бить по четвертому. Стараться сбить мачты и повредить руль». «Все правильно. Удачи тебе, Ваня!» Сказал майор Никитин. Мне стал понятен замысел адмирала Ушакова. Он хотел, чтобы мы, начав стрелять своим огнем, как бы разорвали по центру строй британцев. С четырьмя-пятью прорвавшимися к городу кораблями береговые батареи и корабли ревельской эскадры справятся. Вторая же половина британской колонны не посмеет бросить своих товарищей. Она будет рваться мимо нас, им на помощь. Ну а мы... «А нам будет жарко», — подумал я про себя. «Так жарко, что если к концу боя от моих людей останется хотя бы половина, то это будет очень здорово». Но что же делать-то? Мы люди военные, и бояться смерти нам не гоже. Британские корабли медленно проплывали мимо нас. Наши пушки были хорошо укрыты. К тому же майор Никитин посоветовал нам накинуть на амбразуру старую рыбацкую сеть с привязанными к ней сухими веточками и пучками травы. Я вчера специально прошел на лодке вдоль батареи и убедился, что с моря орудие обнаружить весьма затруднительно. Дождавшись Когда корма четвертого по счету 74-пушечного британского корабля окажется от нас на расстоянии каких-то 150 ярдов, я скомандовал «Снять сети!» Примечание 137 метров, конец примечания. А когда мой приказ был выполнен, махнул рукой, и крикнув «Батарея! Пли!» Раздался страшный грохот. Ядра врезались в корму вражеского корабля. Не теряя времени даром, канониры бросились с коронадом, готовя их к новому залпу. А я взглянул в бинокль, чтобы оценить повреждения, нанесенные британцу орудиями батареи. Промахнуться с такого расстояния было просто невозможно. Корма корабля была разбита, но руль, как мне показалось, остался невредим. «Ребята, цельтесь лучше!» — крикнул я канонирам. «Поломайте ему руль!» Следующим залпом мы окончательно разворотили ему корму и разбили таки руль. Он рыскнул по курсу, и ветер понёс британца в сторону ряжей. «Вот тут-то тебе, дружок, и будет конец», — подумал я. «Застрянешь на ряжах, а мы потом расстреляем тебя, словно мишень». В это время следующий за нашим крестником корабль дал залп по нашей батарее. К счастью, большая часть неприятельских ядер легла с перелётом, В бруствер батарея угодило всего несколько ядер, не причинив нам большого вреда. «Поджигай туманный ящик!» — скомандовал я. Туманным ящиком мы прозвали хитрое устройство, придуманное людьми майора Никитина. Они набили в деревянную коробку какую-то дрянь, которая после того, как ее подожгут, давала столько густого белого дыма, что сквозь него невозможно было что-либо увидеть. «Ваня!» — сказал мне мой новый друг майор Никитин. Нам надо не только разбить британскую эскадру, но и сделать это с наименьшими потерями. Нет в том бесчестия, если вы на время укроетесь в дыму от вражеского огня. Пусть англичане думают, что с вами покончено, а вы, когда дым рассеется, снова продолжите сражаться. Врага щадить не надо, а вот наших людей следует. Я обошел батарею, у нас же было ранено несколько человек, а убитых, слава богу, не оказалось». Канониры внимательно слушали грохот выстрелов. Бой вели другие береговые батареи. Дым потихоньку рассеивался, и я приказал канонирам зарядить коронады и приготовиться к открытию огня. Впереди у самой гавани мы заметили яркие языки пламени. Похоже, что наши артиллеристы подожгли какой-то вражеский корабль. Перед стволами наших коронад вновь мелькнула корма британца. Казалось, что до нее можно было дотронуться рукой. Я дал команду, и батарея всадила в эту корму тяжелые ядра. Сквозь грохот орудия я услышал треск дерева. Ядра, словно гигантский молот, разнесли корпус вражеского корабля. С палубы его донеслись ругательства и крики раненых. Потом раздались стрели боцманских дудок. Похоже, что в трюм британца стала поступать вода.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 Англичане вот уже целых полчаса высаживались со шлюпок на побережье. Морские пехотинцы были неплохими солдатами. Без суеты и криков, оказавшись на твердой земле, они быстро построились в шеренги и, осторожно, держа оружие наперевес, начали движение в нашу сторону. Освободившиеся от десанта шлюпки направились к стоявшим на якорях кораблям. «Сейчас они возьмут подкрепление и снова высадят своих вареных амаров», — прикинул я. А эти обормоты пока станут закрепляться на захваченном плацдарме. Надо показать, что утро для них скоро перестанет быть томным. По рации я приказал занявшему позицию снайперу открыть огонь. «Старайся не бить по офицерам, а главное, вон по тому, который идет в центре. Это, похоже, у них самый главный». Щелкнул выстрел из СВД, и одна из фигур в красном мундире, взмахнув руками, рухнула на песок. Снайпер же продолжал методично валить одного морпеха за другим. Англичане, не ожидавшие такого отпора, испуганно загалдели и остановились. «Николай Михайлович!» — услышал я по рации голос Багратиона. «Что там у вас происходит? Нужна ли помощь?» «Да, Петр Иванович», — ответил я. «Пусть ваши молодцы тоже немного постреляют. А чтобы им стало лучше видно, я сейчас им чуть-чуть подсвечу». Достав из разгрузки осветительную ракету РПБ-40, я дернул за кольцо, запустив ее в небо. Огненная звездочка загорелась, ярко осветив побережье, и стала медленно опускаться на парашютике вниз. Британцы, не ожидавшие такой теплой встречи и не видя противника, стали не целись палить из ружей во все стороны. Егеря Багратиона тоже открыли огонь. Как я и советовал генералу, огонь вели лишь самые меткие стрелки — Остальные до поры до времени затаились, ожидая команды своего командира. Британские морские пехотинцы были храбрыми ребятами. Они несли потери, но даже не думали отступать. Лишь в центре слегка попятились. Потом их командир выхватил саблю и повел морпехов в атаку. И тут сработали две мины, установленные нами на их пути. Это были примитивные камнеметные фугасы, заряд пороха, присыпанный каменной щебенкой. В качестве их взрывателя мы использовали запал УЗРГМ от гранаты. Взрывом разметалось десяток варёных раков. Кого-то сразу уложило на месте, кого-то серьёзно покалечило. Вот тут нервы у британцев сдали. Ровная линия солдат, одетых в красные мундиры, сломалась. Они сбились в кучу и стали пятиться кромки воды. «Петр — Пётр Иванович! — передал я по рации Багратиону. «Велите своим людям прекратить огонь!» «Я понял вас, Николай Михайлович. Будем ждать продолжения сражения. Нам удалось отбить первую атаку, но так просто англичане отсюда не уйдут». «Вы правы, князь. Тем более, что у них уже на подходе подкрепление. Через несколько минут шлюпки высадят новых солдат. И, как мне кажется, их будет намного больше, чем тех, кто уже высадился на берег в первом броске». «Может быть, стоит ввести в бой главные силы?» — спросил Багратион. «Нет, пока рано. Скорее всего, англичане высадят еще один отряд десантников. Вон, видите, как рванули к кораблям пустые шлюпки?» «Николай Михайлович, уже совсем расцвело. Англичанам теперь будет легче отвечать на наш огонь. Не пора ли начать генеральную атаку, чтобы сбросить неприятеля в море?» «Знаете, Петр Иванович...» «Мне кажется, что покойный адмирал Нельсон решил направить в десант не только отряд морской пехоты, предназначенный для действия на сухопути, но и тех солдат, которые входили в экипажи боевых кораблей. Что ж, как говорил Великий Суворов, «Чем гуще трава, тем лучше ее косить». «Ну, смотрите, подполковник, я могу лишь пообещать вам, что мои ягеря будут стоять на смерти не отступят». «Я знаю, Петр Иванович». «Но мы не только отобьемся от британцев, но и разобьем их!» Тем временем вновь прибывшие морпехи соединились с уцелевшими коллегами из первого броска и ровной, сомкнутой линией, стреляя на ходу, стали надвигаться на позицию егерей. Я понял, что настало время вводить в бой конную артиллерию. По рации... Я связался с подполковником Ермоловым и велел его четвертьпудовым единорогам и шестипудовым пушкам как можно быстрее выдвинуться к плацдарму. Орудия, стоявшие на вооружении конной артиллерии, были мобильными и могли стрелять к артечью, буквально выкашивая вражескую пехоту. Ермолов действовал стремительно. Орудия на полном ходу выскочили на заранее подготовленные позиции на флангах наступающих британцев. Артиллеристы сопровождали их верхами. Несколько минут и пушки, и единороги развернулись стволами в сторону неприятеля. Расчеты спешились, коноводы отвели в тыл упряжки и оседланных коней. «Николай Михайлович, мы готовы открыть огонь!» — доложил по рации Ермолов. «Действуйте, Алексей Петрович!» — ответил я. Орудия дали залп картечью по наступающим британцам. Свинцовый град пробил в рядах морских пехотинцев зияющие бреши. Спешно зарядив пушки и единороги, конно-артиллеристы дали еще один залп, потом еще и еще вареные раки усеяли своими телами землю. Уцелевшие небольшими группами отстреливаясь стали пятиться к ромке воды. «Смотрите! Смотрите, Николай Михайлович!» — радостно воскликнул Багратион. «Они уходят!» «Хм... Вы так считаете? Я же предполагаю, что они, наткнувшись на нашу непреодолимую оборону, попытаются ударить в другом месте. Например, западней, чуть ближе к городу. Я сейчас прикажу поднять в воздух квадрик, чтобы наверняка убедиться в этом». «Да! Видите?» «Шлюпки забирают с берега уцелевших десантников, и корабли их снимаются с якорей», — сообщил мне Багратион. «Вот туда, где они начнут высадку, я и отправлю свой резерв. Два тигра с экипажами. Думаю, что они справятся с тремя сотнями десантников». «А что слышно из Ревеля?» — спросил Багратион. «Наш флот выдержал удар британской эскадры». «Наш флот держится, и британцы несут большие потери» ответил я. «Правда, подробности мне пока еще неизвестны». 23 апреля, 5 мая 1801 года. Утро. Ревельская гавань. Борт 74-пушечного корабля «Всеволод». Адмирал Ушаков Федор Федорович. «Ну вот, началось то, ради чего я сюда и приехал. Наши береговые батареи открыли огонь по кораблям английской эскадры». Все подходы к гавани Ревеля волокло дымом, даже поднятый в воздух нашими потомками летательный аппарат, именуемый квадрокоптером, не мог сверху разглядеть, что именно там происходило. Оставалось лишь запрашивать по радиостанции еще одно изобретение наших союзников из будущего о том, что происходит в том или ином месте». С батареи «Штерн-Шанс», расположенной на острове Большой Карлос, капитан-лейтенант Крузенштерн сообщил, что он обстреливает проходящие мимо него на пистолетной дистанции британские двухдечные корабли. Наши канониры сумели повредить несколько из них, а один корабль Крузенштерну, который служил ранее на британском флоте, показалось, что это 74-пушечный «Беллона» застрял на ряжевых заграждениях. В его трюм стала поступать вода, и он накренился так, что его орудия правого борта больше не могли вести огонь по берегу. Наши артиллеристы воспользовались этим и яростно обстреливали вражеский корабль. Думаю, что с его повреждениями он вряд ли сможет выйти в море. Еще один корабль, согласно донесению капитан-лейтенанта Крустенштерна, горит. На время он прекратил стрелять, и матросы пытаются потушить пожар. «Я ожидал, что от частой стрельбы и от попадания наших ядер по вражеским кораблям от сотрясений отвалятся доски, которыми были заделаны повреждения, полученные во время сражения с датчанами. Но британцы продолжают идти вперед, и скоро они появятся перед кораблями ревельской эскадры. Бой я решил принять в гавани, стоя на якоре». «У меня просто не было времени установить рангоут и текелаж и снабдить наши корабли всем необходимым для плавания в открытом море. К тому же в экипажах очень много новобранцев, которые пока плохо знают морское дело. Если бы я с ними вышел на встречу британской эскадре, то, скорее всего, был бы разбит. Хорошо обученные английские матросы за счет лучшего маневрирования ставили бы наши корабли в невыгодное положение и расстреливали бы их продольным огнем». К тому же ревельская эскадра имела немало плохих пушек, которые могли разорваться во время боя. В этом я убедился с помощью светильников потомков, именуемых фонариками, обследовав каналы корабельных орудий. Все негодные пушки мы перекатили на борта кораблей, обращенные к берегу. А все годные, наоборот, установили так, чтобы на них можно было вести огонь в сторону моря. Корабли же должны были послужить чем-то вроде плавучих батарей. Вот, среди порохового дыма мелькнули чужие паруса. Не дожидаясь, пока передо мной появится весь британский корабль, я приказал господам-офицерам открыть огонь по неприятелю. Бухнули пушки, вздрогнула палуба у меня под ногами. Попав под перекрестный пушечный огонь, вражеский корабль почти сразу же лишился фок-мачты и половины парусов. Обломки рангоута дождем посыпались на его палубу. Но британцы показали себя хорошими моряками — «Этого у них не отнимешь». По уцелевшим вантам, словно муравьи, побежали матросы. Их поражали пули стрелков, ядра, они сыпались вниз, разбиваясь о палубы, но уцелевшие продолжали менять разорванные в клочья паруса на новые и протягивать новые снасти. Часть их, облепив взбитую ядром фок-мачту, сбросили ее за борт. Похоже, что в перестрелке корабль, который, стоявший рядом со мной адмирал Макаров, назвал «Сатурном», Получил повреждения в руле. Он практически не управлялся, и ветер нёс его прямо под выстрелы наших орудий. Продольный огонь пушек, заряженных картечью, словно свинцовой метлой проходил по Сатурну, но уцелевшие моряки, скользя ногами по залитой кровью палубе и спотыкаясь о трупы своих товарищей, продолжали сражаться. Англичанин открыл огонь по двойной батарее. «Правда, в залпе...» приняло участие менее трети пушек его правого борта. В ответ с батареи заухали мортиры, ими командовали офицеры из числа гадченцев, Что бы ни говорили мне о тех, кого обучил артиллерийскому делу генерал Аракчеев, но в умении стрелять им было трудно отказать. Одна из выпущенных мортирных бомб взорвалась на палубе «Сатурна». Взрыв вызвал пожар, огонь скакнул, прямиком в вкруют камеру — раздался страшный грохот, заглушивший на время пушечную пальбу. Когда же облако дыма на месте взрыва рассеялось, на воде можно было заметить лишь обломки взлетевшего на воздух неприятельского корабля. «Ну вот, одним стало меньше», — подумал я и вытер платком вспотевший лоб. Но неприятель продолжал сражаться и не собирался отступать. Из дыма, Заславшего всю ревельскую гавань, словно из-за театрального занавеса стали появляться один за другим все новые и новые британские корабли. Часть из них уже имела повреждения как в корпусе, так и в рангоуте и такелаже. Некоторые шли заметно накренившись, из-за чего пушечные порты нижних деков были задраены. Но британцы били из всех орудий по кораблям нашей эскадры — Правда, вели огонь они не полным бортом, а в основном погонными орудиями. Примечание. Погонными называли орудия парусного корабля, установленные в носовой части. Они могли стрелять только вперед. Конец примечания. К тому же на баке у них стояли легкие девятифунтовые пушки, а от нас они получали бортовые залпы полновесными 28-фунтовыми и восемнадцатифунтовыми ядрами. Но даже одинокие попадания из вражеских орудий наносили нам повреждения. Несли мы и потери в людях. Вот ядро, расщепившее фальшборд, задело двух матросов, наповал уложив одного, а второму оторвало руку. Помощники лекарей унесли сначала раненого, а потом и убитого. Матросы из палубной команды споро посыпали песком кровавое пятно на палубе, чтобы не скользили ноги. Но вражеским кораблям от нас доставалось все же больше — Один из британцев, по словам адмирала Макарова, это был русель. Имея совершенно разбитый бак, стал все больше и больше зарываться носом в воду. Вскоре волны стали заплескивать на его палубу, а разбитая корма задралась вверх. «Федор Федорович!» Адмирал Макаров опустил подзорную трубу и повернулся ко мне. «А он ведь сейчас утонет!» Я лишь пожал плечами. «Утонет? Значит, такая у него судьба. Все корабли могут утонуть» а уж военные тем более. «Может быть, спустим шлюпки и поможем британским морякам спастись?» не унимался Макаров. «Михаил Кондратьевич, я вынужден был остановить неуместное в данный момент человеколюбие командующего ревельской эскадрой. Во-первых, неприятельский корабль не спустил флаг и не поднял сигнал «терплю бедствие». А во-вторых, направлять к нему шлюпки весьма опасно. Британцы могут нас неправильно понять и открыть огонь по своим спасителям». «Вот когда кончится бой, тогда я окажем помощь тонущим». «А вы знаете, Федор Федорович, — покачал головой Макаров, — что англичане не обучают своих моряков умению плавать. И если их корабль пойдет ко дну, то большинство его моряков погибнет». «Что ж, это их выбор», — ответил я. «Мы не приглашали их сюда. И, как говорят французы, «à-ля-гер ком-а-ля-гер». А Русель тем временем повалился на правый борт и начал тонуть». Вскоре над водой виднелось лишь его днище, обшитое медными листами. Экипаж корабля барахтался в воде среди обломков, пытаясь удержаться на поверхности. Некоторые, умеющие плавать, плыли в сторону берега. Но вода была еще холодной, и пытающиеся спасти, быстро замерзали и шли ко дну. Мы же тем временем продолжали сражаться с сильно поврежденными, но не думающими пока сдаваться английскими кораблями. Впрочем, вид тонущих своих собратьев Похоже, подействовал, наконец, на офицеров британской эскадры. В дребезге разбитый и два держащиеся на плаву 74-пушечный Ремелис спустил «Юнион Джек» и поднял белый флаг. Его примеру последовали сильно поврежденные «Монарх», «Сент-Джордж», «Уириор», «Дефенс», «Гаджес» и «Дефайнес». Сражение постепенно затихало. Последним сдался сильно поврежденный флагманский корабль «Элефант». Но, как мне стало известно, адмирал Нельсон погиб в самом начале сражения. Это печальное для британцев событие и предопределило исход битвы на Ревельском рейде. С самого ее начала было заметно отсутствие единого руководства эскадрой. Каждый британский корабль действовал и сражался как бы сам по себе. По рации, мне передали, что вражеский десант, пытавшийся высадиться на берег восточнее Ревеля, почти полностью уничтожен. Но вот в самом городе Явно творилось что-то неладное. В районе замка были слышны выстрелы и взрывы. Похоже, что враг все же как-то умудрился пробраться в город и напал на наш штаб. Надо срочно послать людей на выручку. 23 апреля, 5 мая 1801 года. Утро. Эслянская губерния Ревель. Дмитрий Викторович Сапожников. Лейтенант российского флота. Наш штаб и импровизированный медсанбат располагались в замке. В штаб я не лез, там и без меня начальство было больше, чем надо. Правда, генерал Кутузов, хитрюга еще тот, давал возможность всем превосходительствам выговориться, но распоряжение тем, кто был должен вступить в бой с британцами, он отдавал самолично. Кутузов уже неплохо научился пользоваться нашими радиостанциями и лучше всех было осведомлен о том, что происходит на суше и на море. Конечно, я и сам хотел, как пацан, сбежать на войну, но подполковник Баринов, отозвав меня в сторону, сказал «Послушай, Викторович, чувствую, что от Джеймсов Бондов, недоделанных, следует ожидать какой-то гадости, а потому я тебя прошу, будь здесь старшим, вроде военного коменданта, и находиться тебе, я бы посоветовал у ворот замка. По боевому расчету к вам сюда будут свозить тяжелораненых». Боюсь, как бы под видом трёхсотых, британцы не сделали попытку ворваться в госпиталь. Мне доложили, что эти самые сэры и пэры мечтают выкрасть кого-нибудь из нас, пришельцев из будущего. «Вообще-то я тоже подумывал о такой пакости. Да и Дашка мне вчера об этом шипнула, Не удержалась, похвасталась, что ты пистолет дал. Ох, зря это. Хотя, если начнётся серьёзная заваруха, то Дашка не даст себя в обиду». Не зря же я с ней столько возился. Викторыч, тут у тебя под рукой будут еще четверо наших. Это не считая Дашки. От местных я откомандирую в твое распоряжение Бенкендорфа. Он, хотя и молодой еще, но не трус. Ну и попрошу еще князя Багратиона дать с десяток егерей посмышленней. Так что, по рукам? Так точно, господин подполковник. А если серьезно, Михалыч, скажи... Сколько этих самых британских суперменов на нас могут навалиться? Могу лишь предполагать, что их будет не меньше дюжины и не больше двадцати. С меньшими силами им трудно рассчитывать на успех. С большими сложно остаться незамеченными. В общем, как начнется пальба, будь готов ко всяким неприятностям. Мне очень бы хотелось, чтобы я ошибся, и все прошло без ЧП. Но и вот сегодня все началось. Сначала британцы высадили десант в районе Периты, а потом загрохотали пушки у входа в гавань. Первые раненые появились где-то через час после начала боя. К тому времени наши медики развернули операционную, запустили генератор и были готовы к оказанию помощи тем, кто в ней нуждался. За свою жизнь я насмотрелся всякого, и зрелище оторванных конечностей и окровавленных повязок воспринимал достаточно спокойно. А вот Дашка, непривычная к таким вещам, сбледнула с лица и едва не хлопнулась в обморок. Впрочем, она достаточно быстро собралась и стала помогать лекарям сгружать с повозок раненых, укладывать их на носилки, давала пить тем, кому это разрешали наши эскулапы. А потом тех, кому можно было помочь, несли в импровизированную операционную – Тех же, кто по дороге отдал Богу душу, укладывали у кирпичной стены замка. Пока ничего подозрительного я не углядел. Раненых привозили как на армейских повозках, так и на обывательских подводах, которыми управляли хмурые и неразговорчивые эсты. «Джексон! Вот умница!» Словно бдительный часовой встречал все прибывающие повозки, обнюхивал их, после чего молча отходил в сторонку. Так продолжалось довольно долго. Пушки уже гремели у самых стен Ревельской крепости. Раненых было не то чтобы очень много, но и немало. В основном их привозили с береговых батарей, которые, проходившие мимо британские корабли, щедро осыпали ядрами и кортечью. С места боя наших егерей с вражеским десантом прикатили всего лишь две повозки. Там были в основном раненые пулями, выпущенными из английских «браун-бэс». Примечание. «Браун-бэс», «Смуглая бэс». Такое прозвище имел английский мушкет калибра 19 мм, стоявший на вооружении британской армии и морской пехоты. Конец примечания. «Со слов егерей, инглизам сильно достается от огня наших стрелков и единорогов конной артиллерии, так что десантникам вряд ли удастся прорваться к городу. А вот на дороге, ведущей к замку, показалось еще несколько повозок. Не знаю почему, но они мне как-то сразу не понравились». Может быть, лошадки, запряженные в повозке, не выглядели усталыми, а может быть, извозчики, на них внешне не походили на здешних эстов. «Внимание, приготовиться! Возможно, нападение!» — передал я по рации. Лёшка, возившийся у электрогенератора, встрепенулся и передвинул кобуру с макаром на живот. Дашка немного побледнела, но тоже поспешила привести своё оружие к бою. Наши медики, к сожалению, в тот самый момент возились с тяжелым трехсотым, и мы вряд ли могли в случае чего рассчитывать на их помощь. Я подозвал к себе поручика Бенкендорфа. «Вот, Александр, видите повозки с ранеными, которые сейчас к нам подъедут? Боюсь, что это совсем не раненые, английские лазутчики. И вполне вероятно, что они сделают попытку на нас напасть. Я советую вам приготовиться к отражению нападения и достать шпагу». «Кстати, а пистолеты у вас заряжены?» «Обижаете, господин лейтенант?» Ответил будущий глава третьего отделения, откинув полы мундира и показывая пистолеты. «Значит, предстоит драка?» «Боюсь, что да». Времени вести долгие беседы у нас не оставалось. План, придуманный британцами, был неплох. И если бы мы не успели приготовиться к их нападению, шанс захватить нас врасплох у них был вполне реальным». Всего повозок было пять. На каждой из них на соломе лежали по два раненых, здоровенных мужика, мундиры которых обильно вымазаны кровью. Кроме того, на повозке сидело по извозчику в одежде местных пейзан с кнутами в руках. Рядом с повозками шли четыре человека в матросских форменках, которые должны были изображать легко раненых. У двоих видны были окровавленные повязки на руках, а двое старательно хромали, опираясь на длинные крепкие палки. Впереди шагал офицер в дегерском мундире, голова которого была замотана окровавленной повязкой. При виде офицера Джексон предостерегающе зарычал. Видно, что фальшивый раненый явно не понравился нашему псу. Стойте! – скомандовал я, взяв на изготовку ксюху. Кто вы такие и откуда? Офицер замялся, не зная, что мне ответить. Потом он решил, что пора от слов переходить к делу, крикнув своим подчиненным: «Forward! Let's!». «Вперед, ребята!» и схватился за рукоятку пистолета, торчавшего у него за поясом. Но я успел выстрелить раньше него. Убивать мне его не хотелось, ведь подлечив и допросив этого ряженого, можно было узнать от него немало интересного. Получив пулю в предплечье, он выронил ствол, дернулся и свалился на землю. «Леха!» — крикнул я. «Присматривай за этим подранком!» а сам стал гасить короткими очередями неожиданно выздоровевших британцев, которые, разобрав спрятанное в соломе оружие, ломанулись в нашу сторону. По духам у меня бухнул выстрел поручика Бенкендорфа, здоровенный водитель кобылы, старательно целившийся в меня из карабина, получил пулю в грудь и рухнул под ноги своего коня. Бой как-то сразу превратился в свалку. Все стреляли, орали и яростно пытались лишить жизни друг друга. На стороне британцев было численное превосходство, на нашей стороне оружие, которого еще не было ни у кого в этом мире. За пару минут боя мы сумели уполовинить число нападавших. Уцелевшие спрятались за перевернутые повозки и оттуда постреливали в нашу сторону. Раненый мною вожак отчухался и попытался здоровой рукой подгрести к себе валявшийся на земле пистолет. Леха, которого я попросил присматривать за британцем из ПМ, всадил ему пулю в ляжку. Видимо, новое ранение очень сильно не понравилось неугомонному Инглизу, и он отключился, похоже, на этот раз надолго. Дашка тоже выстрелила в кого-то несколько раз из-за укрытия и, похоже, ухитрилась даже попасть в цель. Но британцы продолжали нас обстреливать. Рано или поздно их пули могли зацепить кого-нибудь из нас, а это было бы крайне нежелательно. Я достал из кармана разгрузки РГДшку, отогнул узики и громко крикнул «Бойся!» Потом швырнул гранату в сторону перевернутых повозок. Взрыв гранаты стал полной неожиданностью для противника. Осколки кого-то задели. Из-за повозок раздались вопли и проклятия. Не мешкая, я бросил еще одну гранату вслед за первой. После второго взрыва выстрелы на время прекратились. Видимо, посовещавшись, один из британцев, знающий русский язык, закричал. «Эй, хватит! Мы уходим! Мы не хотим больше воевать!» «А вот хрен вам!» — сказал кто-то рядом со мной. Я оглянулся и увидел Алана, одного из бойцов майора Никитина, которого он оставил нам в качестве поддержки. Как человек, имевший медицинский опыт, он в момент нападения помогал нашему доктору во время операции. А сейчас, когда его помощь в операционной стала уже не нужна, он примчался к нам с СВД в руках. — Викторович, у тебя есть еще гранаты? — спросил он. — Нет, все уже кончились. — И у меня тоже нет. Есть только одна светошумовая. Давай, я зафигачу ее в них, а потом попробую отстрелять оглохших и ослепших. Ты только скажи своим, чтобы они зажмурились и закрыли уши руками. Я кивнул. Потом громко велел, чтобы все закрыли глаза и заткнули уши. Градусник метко забросил с зарю за повозки точнехонько в то место, где укрывались британцы. Примечание. Заря-2. Светозвуковая граната, применяемая спецподразделениями РФ. Конец примечания. Громыхнуло не слабо. Нападавшие окончательно очумели и даже не думали сопротивляться. Мы легко связали тех, кто уцелел, а осталось их всего шестеро и перевели дух. Вроде все закончилось, хотя на море еще громыхали пушечные выстрелы, а наши егеря пока еще окончательно не добили высадившихся десантников. 23 апреля, 5 мая 1801 года. Вечер. Эстлянская губерния. Ревель подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович, РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. «Это сладкое слово «победа», — подумалось мне, когда в штабе собрались люди, причастные к разгрому врага. А именно слово «разгром» я употребил бы, чтобы характеризовать то, что произошло сегодня. Британская эскадра, как организованная сила, перестала существовать — Часть кораблей потопили, часть спустили флаги и сдались на милость победителя. Десант же частично уничтожен, частично бежал. Я ошибся, наблюдая за тем, как уцелевшие десантники грузятся в шлюпки и направляются к своим вспомогательным судам. Мне показалось, что они попытаются высадиться в другом месте, чтобы оттуда попытаться снова прорваться к городу. На самом же деле десантники просто драпанули. Видимо, Вынесенные ими потери оказались настолько тяжелыми, что британские морпехи отказались снова идти в бой. Наши потери оказались сравнительно небольшими. Четыре корабля — 74-пушечный «Всеволод», «Сысой Великий», «София Магдалина» и 66-пушечный «Не тронь меня» — получили незначительные повреждения корпуса от вражеских ядер. Людские же потери – убитыми три десятка моряков и артиллеристов с береговых батарей и около сотни раненых. Ягеря князя Багратиона во время сражения с британским десантом потеряли 22 человека убитыми и 41 ранеными. Мои парни были все живы, лишь у двоих оказались легкие ранения конечностей, помощь им уже оказали. При нападении на наш госпиталь было убито 13 англичан. В плен мы захватили семерых, причем четверо из них нуждались в медицинской помощи. Времени на их качественный допрос пока не нашлось, но из краткого опроса удалось установить, что они входили в состав специальной группы, направленной в Ревель для захвата людей из числа новых фаворитов императора Павла. Подробности мы выясним после того, как их главарь, получивший в бою два сквозных пулевых ранения, немного очухается и будет готов к допросу. Настроение в штабе было приподнятое. Все поздравляли друг друга и, наверное, в уме уже прикидывали, какие награды получат за отражение британского нападения на Ревель. Я был почему-то уверен, что некоторые уже отправили своих гонцов в Петербург, чтобы первыми отрапортовать императору о победе. Только зря они старались. Депеша со всеми подробностями баталии уже отправлена по рации Василию Васильевичу Патрикееву и сейчас Павел внимательно ее читает, как всегда в таких случаях, мурлыкая под нос одну из своих любимых песенок. «Николай Михайлович, поздравляю вас!» Генерал Кутузов с улыбкой подошел ко мне и приобнял за плечи. «А ведь славно мы им всыпали! Будут знать теперь, как связываться с русскими!» «Михаил Илларионович», — ответил я, — «это, конечно, здорово, что мы разгромили британскую эскадру». Но, как мне кажется, это не последнее наше с ними сражение. Господа островитяне наверняка попробуют достать нас в другом месте или натравят на нас какое-нибудь государство, готовое воевать за щедрые подачки и не менее щедрые обещания. «Я понимаю», – нахмурившись, произнес Кутузов. «Англичане – мастера на подлые дела. Думаю, что они станут пакостить нам и внутри России. Тут следует держать ухо востро». Полагаю, государь примет все меры, чтобы сохранить порядок и спокойствие в империи, а мы, как его подданные, обязаны оказывать монарху всю возможную помощь». Кутузов кивнул мне и отошел в сторону. Через пару минут я оказался рядом с генералом Багратионом, который оживленно беседовал о чем-то с майором Никитиным. «Петр Иванович, ваши егеря прекрасно справились с поставленной им задачей». Они спокойно, как на учениях, отстреливали британцев, и те ничего не смогли с ними поделать. Недаром Великий Суворов говорил, «Пехотные огни открывают победу». «Да, это так. Порой огневой бой бывает более действенным, чем рукопашная схватка. Только и ваши стрелки, господин майор, тоже немало сделали для того, чтобы нанести поражение британцам. Их было мало, но каждый, пожалуй, стоил целого капральства». «А то и взвода!» Потом я переговорил с адмиралом Ушаковым. Тот был немного огорчен тем, что моряки Ревельской эскадры фактически провели весь бой, стоя на якоре. «Федор Федорович», — ответил я, — «но ведь неприступную крепость на острове Корфу вы взяли, тоже ведя огонь с места. И от этого ваша победа ведь нисколько не умолилась». Кстати, наши фрегаты, отправившиеся в погоню за остатками британской эскадры, надеясь вернуться назад не с пустыми руками. Так что подводить итоги морского боя еще рано. Как это часто бывает, кто-то из присутствующих предложил выпить за победу и за здоровье императора Павла Петровича. Никто, понятно, не стал возражать, и скоро совещание потихоньку переросло в веселую пирушку.